Глава восемнадцатая. Друзья в беде. Между тем, остальные мальчики слушали рассказ Питера об одном давнем событии, случившемся в той части города, где стоял древний замок. Его владелец так жестоко угнетал горожан, что они окружили и осадили замок. Когда опасность стала неминуемой, высокомерный владелец понял, что не выдержит осады. и уже готовился как можно дороже продать свою жизнь. Но тут его супруга вышла на крепостной вал и предложила осаждающим забрать все, что было в замке, если только ей самой позволят взять и сохранить все то из ее ценного имущества, что она сможет унести на своей спине. Ей обещали это. И вот владелица замка вышла из ворот. Она несла на плечах своего мужа. Обещание, данное осаждающими, спасло его от их ярости. Но зато они в отместку разорили замок. «И ты веришь этой истории, капитан Питер?» — спросил Карл недоверчиво. «Конечно верю. Это исторический факт. Почему я должен сомневаться в нем? «Просто потому, что никакая женщина не смогла бы...» нести на спине взрослого мужчину. А и смогла бы, так не захотела бы, вот мое мнение. А я верю, что многие женщины захотели бы. Разумеется, если бы дело шло о спасении горячо любимого человека, сказал Людвиг. Якоб при всей своей толщине и сонливости был довольно сентиментальным юношей и слушал с глубоким интересом. «Все это правда, дружок», — сказал он, одобрительно кивнув. «Я верю тут каждому слову. И сам я никогда не женюсь на женщине, которая с радостью не сделала бы того же ради меня». «Помоги ей, небо!» — воскликнул Карл, оглядываясь на Якоба. «Одумайся, под, поднять тебя? Да это ведь и троим мужчинам не под силу». «Может, и нет», — спокойно ответил Якоб, чувствуя, что, пожалуй, потребовал слишком многого. от будущей госпожи Пот. Но она должна хотеть этого. Вот и все. Да, весело воскликнул Питер. Как говорится, сердце захочет, ноги побегут. А может и руки понесут, почём знать? Питер, спросил Людвиг меняя тему разговора. Ты, кажется, говорил мне вечером, что художник Воуерманс родился в Харлеме? Да, а также Якоб Рёйздаль и Бергем. Мне нравится Бергем, потому что он был славный малый. Говорят, он во время работы всегда пел песни. И хотя он умер около двухсот лет назад, в народе все еще рассказывают, как весело он смеялся. Он был великим художником, а жена у него была злая, как Сантиппа. Они чудесно дополняли друг друга, — сказал Людвиг. Он был добрый, а она злая. Но, Питер, пока я не забыл, «Та картина, на которой изображен святой Губерт с конем. Она написана Воувермансом, да? Помнишь, отец вчера показывал нам гравюру, сделанную с нее? Да, помню. С этой картиной связана целая история. Расскажи!» — крикнули двое-трое мальчиков, подъезжая ближе к Питеру. «Воуверманс», — начал капитан Тона оратора, — «родился в 1620 году. Ровно на четыре года раньше Бергема. Он был мастером своего дела и особенно хорошо изображал лошадей. Как ни странно, люди так долго не признавали его таланта, что даже после того, как он достиг вершины своего мастерства, ему приходилось продавать свои картины очень дёшево. Бедный художник совсем пал духом. И что ещё хуже, был по уши в долгах. Однажды он беседовал о своих заботах с духовником. а тот был одним из тех немногих, кто понимал, как гениален художник. Священник решил поддержать его, дал ему в долг 60 гульденов и посоветовал продать свои картины подороже. Воверман послушался и постепенно расплатился с долгами. Его положение сразу улучшилось. Все стали ценить великого художника, писавшего такие дорогие картины. Он разбогател. Вернув священнику 600 гульденов, Воверманс послал ему в знак благодарности картину, на которой изобразил своего благодетеля в виде святого Губерта, преклонившего колено перед своим конем. «Это та самая картина, Людвиг, о которой мы говорили вчера вечером». «Вот-вот!» — вскричал Людвиг, очень заинтересованный. «Надо мне еще разок посмотреть эту гравюру, как только мы вернемся домой». В тот самый час, когда Бен в Голландии вместе с товарищами бежали на коньках вдоль плотины, в Англии Робби и Дженни сидели в своем уютном классе на уроке чтения. «Начинайте! Роберт Добс», — сказал учитель, — «страница 242. «Но, сэр, обращайте внимание на все точки!» И Робби звонким детским голоском начал читать, крича на весь класс. Шестьдесят второй урок. Харлемский герой. Много лет назад в одном из главных городов Голландии, Харлеме, жил один тихий белокурый мальчик. Отец его был шлюзовщиком, то есть рабочим, который открывал и закрывал шлюзы, большие дубовые ворота. Они стоят на определенных расстояниях друг от друга, поперек входа в каналы. и регулирует уровень воды. Шлюзовщик то поднимает, то опускает эти ворота, смотря по тому, сколько требуется воды, а вечером тщательно закрывает их, чтобы канал не переполнился. Ведь если это случится, вода быстро выйдет из берегов и затопит всю окружающую местность. Большая часть Голландии лежит ниже уровня моря, и вода только потому не затопляет страну. что ее останавливают мощные плотины, иначе говоря, заградительные сооружения. Останавливают ее и шлюзы, которые зачастую едва выдерживают напор прилива. В Голландии даже малые дети знают, что нужно постоянно сдерживать реки и океан и не давать им затопить страну. Даже минутная небрежность шлюзовщика может повлечь за собой всеобщее разорение и гибель». «Отлично», — сказал учитель. «Теперь Сьюзен. В один ясный осенний день, когда мальчику было лет восемь, родители велели ему отнести печенье одному слепому, который жил за городом, по ту сторону плотины. Мальчик весело отправился в путь, и, посидев около часа у своего старого друга, Простился с ним и отправился домой. Бодро шагая по берегу канала, он заметил, как поднялась вода после осенних дождей. Мальчик беззаботно напевал детскую песенку и думал о своих старых знакомцах, славных шлюзах отца, радуясь, что они такие прочные. Ведь уж если они сдадут, думал он, что тогда будет с папой и мамой? Ведь эти прекрасные поля скроются под гневной водой. Папа всегда называет ее гневной. Он, наверное, думает, что она злится на него за то, что он так долго сдерживает ее. Вот какие мысли мелькали у мальчика в голове, когда он нагибался и рвал по дороге красивые голубые цветы. Время от времени он останавливался, чтобы пустить по ветру пушистый шарик одуванчика, и смотрел, как он улетает. Порой он прислушивался к глухому шороху кролика, бегущего в траве, но чаще всего улыбался, вспоминая, какой радостью светилось усталое, внимательное лицо его старого слепого друга. «Теперь Хенри, сказал учитель, кивнув другому маленькому чтецу. Но вдруг мальчик в тревоге оглянулся кругом. Он не заметил, как зашло солнце, и теперь только увидел, что на траве уже нет его собственной длинной тени. Темнело. Мальчик был все еще довольно далеко от дома, в уединенной ложбине, где даже голубые цветы казались серыми. Он ускорил шаги и с сердцем стал вспоминать сказки о детях, заблудившихся поздно ночью в темном лесу. Он уже хотел пуститься бегом, как вздрогнул, услышав журчание текущей воды. «Откуда она течет?» — подумал он. Он поднял глаза и заметил в плотине небольшое отверстие, из которого вытекала тонкая струйка воды. В Голландии каждый ребенок содрогается при одной мысли о течи в плотине. Мальчик сразу понял, какая грозит опасность. Если воде не помешают течь, Маленькое отверстие скоро сделается большим, и начнется ужасное наводнение. Он сейчас же догадался, что ему надо делать. Бросив цветы, мальчик стал карабкаться на плотину, пока не добрался до отверстия. Почти бессознательно он сунул в отверстие свой пухлый пальчик. Струйка перестала течь. «Ну...» подумал он, посмеиваясь в детском восторге. «Гневная вода теперь остановится. Она не затопит Харли, пока я здесь». Вначале все было хорошо. Но теперь быстро надвигалась ночь. Поднялся холодный туман. Наш маленький герой стал дрожать от холода и страха. Он громко кричал. Он звал «Сюда! Сюда!» Но никто не приходил. Становилось все холоднее. Пальчик у ребёнка совсем онемел. Потом онемела рука до плеча, и вскоре все тело его заныло. Он снова закричал, «Неужто никто не придет? Мама, мама!» Но его мать, заботливая хозяйка, уже заперла дверь, твердо решив выбронить сына завтра утром за то, что он без ее позволения остался ночевать у слепого Янсена. Мальчик хотел было свистнуть, надеясь, что какой-нибудь запоздавший парнишка его услышит, но зубы его так стучали, что свистеть он не мог. Потом он стал просить помощи у Бога и, наконец, пришел к самоотверженному решению. «Я останусь тут до утра». «Теперь Дженни Добс», — сказал учитель. Глаза у Дженни блестели. Она глубоко вздохнула и начала. Полночная луна освещала маленькую одинокую фигурку, примостившуюся на камне, посредине склона плотины. Мальчик опустил голову, но не спал. Время от времени он судорожно тер слабой рукой другую, вытянутую руку, которая словно приросла к плотине. И не раз его бледное, заплаканное личико быстро оборачивалась на какой-нибудь действительный или воображаемый шум. Как мы можем понять, какие страдания испытал мальчик за эту долгую страшную вахту? Сколько раз он колебался в своем решении? Какие ребяческие ужасы представлялись ему, когда он вспоминал о теплой постельке дома, о своих родителях, братьях и сестрах, когда он смотрел в холодную грюмую ночь. «Если он вытащит пальчик», — думал он, «гневная вода разгневается еще больше, устремится вперед и не остановится, пока не зальет всего города». «Нет, он пробудет здесь до рассвета, если останется в живых». Он не был твердо уверен в том, что выживет. А почему у него такой странный шум в ушах? Что это за ножи? Колют и пронзают его с головы до ног. Теперь уже он подозревал, что не сможет вытащить палец, даже если захочет. На рассвете один священник, навещавший больного прихожанина, возвращался домой по плотине и услышал стоны. Он наклонился и увидел далеко внизу на склоне плотины Ребенка, который корчился от боли!» «Вот чудеса!» — воскликнул он. «Мальчик, что ты там делаешь?» «Я удерживаю воду», — просто ответил маленький герой. «Скорее, зовите сюда людей!» «Нечего и говорить, что люди пришли быстро и что...» «Дженни Добс», — сказал учитель, слегка раздражаясь. «Если вы не можете владеть собой и читать внятно, мы подождем, пока вы успокоитесь». «Да, сэр», — пролепетала Дженни, совсем расстроенная. Как ни странно, но в эту самую минуту Бен далеко за морем говорил Ламберту. «Молодец, мальчишка. Я не раз читал рассказы об этом случае, но до сих пор не знал, что это правда». «Правда, конечно, правда», — сказал Ламберт с жаром. «Я рассказал тебе эту историю так, как мне ее рассказывала мама несколько лет назад. В Голландии ее знает каждый ребенок. И вот еще что, Бен. Тебе это может не пришло в голову, но в этом мальчугане воплотился дух всей страны. Где бы ни образовывалась течь, миллионы пальцев будут готовы остановить ее любой ценой. Ну, все это громкие слова! воскликнул Бен. Во всяком случае, это правдивые слова. Отозвался Ламберт. таким сдержанным тоном, что Бен благоразумно решил не говорить ничего больше.